Глава 33. Алина Меня распирает на части. Дико хочу поговорить со Славой и попытаться выяснить, почему он утаил такой немаловажный фактор, а еще потребовать вернуть ключи от моей квартиры. Когда же я немного успокаиваюсь и прихожу в себя, думаю о том, что лучше сдержать свои бушующие эмоции и поговорить спокойно. Ведь если я пыталась уйти от Славы, значит, он мог совершить что-то необратимое, что-то подлое и мерзкое, и... и поэтому лучше не стоит лезть на рожон, не показывать ему, что я начинаю о чем-то догадываться. Почему-то внутри снова зарождается страх и недоверие к своей второй половине. Я боюсь, что Слава может скрывать от меня что-то еще, и это, правда, добьет меня окончательно, выбьет почву из-под ног. Но и жить в каком-то куполе, будучи огражденной от чего-то важного, мне тоже не хочется. Вечер наступает быстро. Каждую минуту выглядываю в окно, чтобы не пропустить приезд Славы. Сгораю от нетерпения скорее с ним поговорить и все выяснить. Очень надеюсь, что у Славы найдется объяснение своему поступку. Но что-то внутри подсказывает мне, что он может снова соврать. Когда наступает вечер, а Славы все нет, тревога заполняет грудь. Сердце бьется в каком-то чрезмерно бурном ритме, из-за чего ощущаю постоянную одышку. Я понимаю, что у меня уже не маленький срок, и я ношу в себе еще лишние десять килограмм, но ощущение, что я постоянно задыхаюсь, не оставляет меня ни на секунду. Набираю номер славы бесчетное количество раз, пытаясь выяснить, где он пропадает и когда вернется домой. Он никогда так долго не задерживался? Нет, задержки случались, но чтобы к десяти вечерам мужа не было дома, такого я не помню. А может, именно эти задержки и послужили нашему расставанию? Оперевшись ладонями о подоконник и смотря в черноту за окном, мне в голову приходит шальная мысль. А что если? У Славы есть другая. Сердце пробивает острой спицей. Я наяву чувствую эту боль, отмахиваю эту мысль, словно назойливую муху. Нет. Славы бы так со мной не поступил, он бы не смог. Но это сомнение так или иначе зарождается внутри. Какой уже по счету? Сколько же тайн от меня скрывает Слава? Звоню ему уже, наверное, в сотый раз. Протяжные гудки раздражают слух. Боже, он сведет меня с ума. Зачем он так со мной? Я же переживаю и волнуюсь. А вдруг что случилось? Видимо, вселенная услышала мои мысли, потому что в следующую секунду от Славы приходит сообщение «Малыш, прости, на работе форс-мажор, скоро буду». Становится немного легче от того, что Слава хотя бы жив. Вот только с трудом мне верится, что он и в самом деле на работе. От подозрений кружится голова, сердце не на месте, в такое позднее время суток быть одной дома. «Одиноко». Разокрытый ужин давно остыл и уже, в принципе, никому не нужен. У меня из-за переживаний пропал аппетит, а Слава мог поесть в другом месте. У своей любовницы, например. Боже, Алина, ты сама себя. С ума сведешь, подумай о малыше. Уж ему твои нервы точно на пользу не пойдут. Медленно присаживаюсь на диван, пытаюсь восстановить дыхание, горло спирает от тяжелого воздуха. Закашливаюсь, давлюсь его плотностью. И тут меня осеняет. Вот я глупая. Совсем забыла выпить лекарство. Все из-за славы. Его дурацкий так называемый форс-мажор выбил меня из колеи. Быстро шагая в кухню, где лежат лекарства. Залпом выпиваю целую горсть таблеток, думая о том, что не усну, пока не дождусь славу. Из-за того, что он приедет поздно, разговор может быть сорван, и это напрягает, расстраивает. Хожу вокруг по комнате, возвращаюсь в гостиную, и ощущаю себя белкой в колесе, которая никак не может остановиться. Но затем я ощущаю резкую усталость. Смачно зевнув, сажусь на диван, облокачиваюсь на спинку, а ноги поджимаю под себя. На миг прикрываю глаза и проваливаюсь в пустоту. И сна меня вытягивает настойчивая вибрация телефона. Вжж, вжж, вжж. Морщусь, желая лишь о том, чтобы звонящий, наконец, угомонился и перестал мне звонить. Я очень хочу спать, но настойчивый звонок не прекращается. Рукой пытаюсь нащупать телефон и вообще вспомнить о том, как я оказалась снова в спальне. Ведь точно помню, что уснула я на диване. Видимо, Слава пришел и переложил меня в кровать. Яркое солнце слепит, едва я открываю глаза, прикрываю их ладонью, чтобы избавиться от неприятной рези. Сколько сейчас времени? Боже, полдень! В телефоне несколько пропущенных от одного и того же незнакомого номера. Наверное, спам какой-нибудь. Только всякие массовые обзвоны могут так настойчиво названивать. Славы рядом нет, оно и понятно. Самый разгар рабочего дня, вот и поговорили. Интересно, во сколько он вчера вообще заявился домой? Нехотя встаю с постели, ощущаю легкое головокружение. Тело затекло от такого длительного сна. Перед глазами будто бы туман стелится. Это странное состояние меня пугает. Такого со мной точно раньше не было. Накидываю на себя халат и пытаюсь уверенно шагать в сторону кухни. Правда, тело покачивает из стороны в сторону отчего я самой себе напоминаю неуклюжего медведя. Наученная горьким опытом, с филигранной осторожностью спускаюсь вниз по лестнице, крепко вжимаюсь рукой в перила, боюсь оступиться. Перед глазами все плывет, не понимаю, почему четкость зрения никак не приходит в норму. Медленно добредаю до кухни, где вчера и оставила лекарство. Нужно кое-что проверить. Предполагаю, что мое состояние может быть следствием побочного эффекта какого-то... Из препаратов нужно внимательно прочитать инструкцию и в случае чего обратиться к доктору, потому что меня пугает то, что происходит. Буквы плывут, пляшут, от отчего приходится приложить немалые усилия, чтобы достоверно прочесть слова. Повышенной сонливости не обнаруживаю ни в одной из инструкций, пока не дохожу до последнего препарата. Волосы встают дыбом, когда я читаю его предназначение. Голова начинает кружиться еще сильнее, а ноги якорями прирастают к полу, заставляя окаменеть всему телу. Это сильнодействующее снотворное. И строгим противопоказанием к применению является беременность.